Глава двадцать вторая Остаток ночи я провел у Чирика, хотя искатель и намекал, что обошелся бы без моей компании. Убирайся, Марагас. И я не таска, чтобы рядом с мужиком спать. постой -ка. А ты не тырнутый? Если так, то на меня не смотри. Я баб люблю. Так что спиной ко мне не поворачивайся. Все равно я... Кхе. В общем, пришлось еще раз Донтянь ему промассажировать. Ничего, в цигун даже специальное упражнение есть, чтобы закрепощение брюшных мышц снимать. Продавливаешь на выдохе живот по кругу, пока пресс и внутренние мышцы не разблокируются. Так что пусть спасибо скажет. Когда Чирик уснул, я тоже отдохнул. Улегся на пол, положив рюкзак под голову. На удивление, рядом не ощущалось ни одного насекомого. На улице в воздухе и в земле я их чувствовал. А вот внутри дома они не лезли. Не иначе из-за какого-то катастрофа. В общей сложности в бараке я насчитал не меньше пяти десятков красных точек. Может, и больше. Большинство не ярче полностью заряженные черты. Наверняка часть точек относилась к магоэлементам, часть — к монетам, ойру. Но с расстояния одно от другого я пока не отличал. Проснувшись от нечего делать, понадавливал себе на живот ни одному же чирику оздоравливаться. Укрепленные мертвовирусом мышцы кора прогибались с трудом, но так как и пальцы усилились, дело шло. Закончив, принялся дышать. Животом. С возрастом люди теряют эту способность. Начинают дышать, используя мышцы груди вместо мышц пресса и диафрагмы, из-за чего легкие заполняются не полностью. На дне скапливается жидкость и прочая ерунда глубина дыхания уменьшается частота вдохов увеличивается организм стареет быстрее мне как мертвецу в принципе не так страшно но тайдзи на той же энергии работает без брюшного дыхания энергию сложно накопить в общем остаток ночи дышал и энергия даже понемногу начинала двигаться а, -а, -а марагаз не ешь мне ми... не ори По привычке скомандовал я. И опять глаза на выкате. Сон, что ли, приснился? Или он подумал, что вчерашний разговор был сном? Неважно. К Бандару пойдем. Зачем? Он тоже морогас, Просил меня найти повкуснее. Я тебя нашел. Рот начал открываться, закрываться, но звуков изнутри не доносилось. А немел, что ли? Меня нельзя есть. Наконец выпалил он. «Почему?» — удивился я. «Я невкусный». «Это заранее не узнаешь. Всегда шучу, когда нервничаю». «Да и когда не нервничаю, тоже». Кое-как убедив искателя, что есть его не станут, мы выбрались на улицу. Дверь Чирик закрыл, приложив к замку граунд, катастр в форме небольшого диска. Дверь, разумеется, не заперлась. Я ведь ее вчера чертой открывал». Искатель какое-то время с недоумением переводил взгляд с замка на ключ, потом бросил граунд на землю и принялся его топтать, вспоминая Рала, Регана и остальных. В итоге дверь осталась не запертой, а мне стало совестно. Мы едва отошли от дома, когда дорогу нам перегородило трое сводных братьев Чирика. Помогая местным стелами, я понял, что искатели друг от друга могли отличаться очень сильно. Некоторые производили впечатление прям серьезное-серьезное. Мне даже Михаил Геннадьевич вспомнился. У тренера разве что лицо было подобрее, но в остальном мужики соответствовали. Обязательно с манусами и сусками, увешанными катастрами, За спиной чеплаки, ботинки такие, что футбольный фанат позавидует. Добавить по уазику с калашом на каждого и классический крутой мужик на выходе. А если еще и крест на шею повесить, то классический Владимир. Правда, таких я человек десять видел. Чаще попадались типа сарта мужики, битые жизнью и, вероятно, какими-то местными излишествами, но крепкие и не опустившиеся. Я надеялся, что третью категорию Чирик представлял в одиночестве, но ошибся. По подошедшим к нам мужикам излишества и жизнь прошлись невероятно, а очевидно. Катастры на сусках висели у каждого, но мертвозрение показывало, что большинство из них разряжено. У одного, правда, был Манус, но светился он едва ли сильнее полного телекинеза. С перчатками внутренников и даже тех солдат, что водили меня вчера к барьеру, не сравнить. «Чирик, я тебя искал!» Говорить начал тот, что с Манусом, с насмерть зализанными волосами. Видимо, главный в троице. Бросилась в глаза его обувь. Искатели, которых я видел, носили сплошные ботинки из черной кожи с высокими берцами, которые иной раз и в мертвозрении светились. Причесанный же щеголял чем-то вроде выходных туфель. Их ярко-синий цвет настолько контрастировал с серыми штанами и безрукавкой, что, осмотрев его с ног до головы, я снова уставился на туфли. «А я тебя нет, Замдон!» — рявкнул искатель в ответ. «Замедон ралого тыра!» — сквозь зубы процедил причёсанный. «Меня зовут Замедон!» «Шаг тебе свои расскажешь!» Чирик стал обходить троицу стороной, но один из них переступил ему дорогу. «Давай, Рыга!» Первое слово я не понял, но искатель тут же забыл, что собирался уходить. «Что? Да я у Регана в тырнике утоплюсь, а ралого железа у тебя не возьму!» Железо. А, это про деньги, судя по всему. Железо или железка. Скорее, это такая монета здесь, которая без магии, а с магией — ойр. Когда снимали одежду с тел, об этом заходил разговор. Деньги и вещи откладывали отдельно, чтобы родственникам передать. — То, что ты по тырникам лазишь, я и так знаю, — ответил Замедон немного вальяжно. — Но ты вернешь снова это слово долг и как я сразу не понял в местном быстрозайме фотка чирика наверняка на доске почета висела во всяком случае в разрез с моим о нем впечатлением это не шло да я чирик схватился за катастроф, когда замедон добавил антону лутова помнишь его Рало тебе искатель осекся ты тут причем лутова меня прислал Я тебя притащу, он мне заплатит. У меня все с ним нормально, взвизгнул Чирик. Еще не все время сгорело. Тогда бояться нечего. Все время разговора я стоял метрах четырех-пяти позади искателя. Слишком далеко, чтобы сделать вывод, что мы вместе, но достаточно близко, чтобы понять, что я не шнурки завязать присел. Каждый из троицы бросил на меня по взгляду, но сказать ничего не сказали. Вообще, я думал, что сразу нападут. Не знаю, почему. Привык уже, что все время нападают. Потому и держал дистанцию. А потом стал прислушиваться. Не связаны ли претензии к Чирику каким-то образом со мной? Вроде не связаны. Вот только отпускать его с этими коллекторами не хотелось. Деньги у него вряд ли есть. А значит, будут его, скорее всего, бить. Он захочет откупиться хоть чем-то и вспомнит про меня. И какую-нибудь хрень расскажет. А вот поверят ему или нет... — Сколько он должен? — спросил я. Все четверо, включая Чирика, тут же обернулись ко мне. — Это кто? — спросил Замедон у искателя. — Это Мара... — Что? Ты там шахту жуешь? — Не твое ралово дело. — Да ты... Сколько? Повысив голос, я сделал пару шагов вперед. «Заплачу сейчас». Чирик с Замедоном тут же перестали пререкаться и посмотрели на меня удивительно одинаковым взглядом. Как полковник ФСБ на преуспевающий средний бизнес смотрит. Я чуть было не передумал вступаться за искателя. Замедон помедлил с ответом. Я посмотрел на Чирика. «Сколько?» «Ну...» «Вот же падла». Видно же, что прикидывает, как бы навариться. Монтакомчек клянусь, попробует подмигнуть причёсанному. Все те магические монетки, что Яна собирал, пока выводил мертвяков из деревни, утрамбую Чирику прямо в нижнюю чакру. — М-м, Ойров! — сморщив веки, процедил Чирик. — Только... — Ойров! — перебил его за Мидон. Что? — взвизгнул Чирик, брызнув слюной. — Шаг-то тебе, они! Они стали спорить, а я слегка опешил, скажем так. Еще в лесу я пытался щириком учить числа, но более-менее был уверен только в один, два, три, четыре, пять. На монетах были надписи, но я их не понимал. Плюс Ойр отличался размером и яркостью в мертвозрении. Чем крупнее монета, тем ярче горит. Ну, и номинал, очевидно, различался. Только в каком порядке? через единицу или по круглым числам? Или тут вообще какая-нибудь хрень типа римских чисел? Хватит, я заплачу. Я назвал то же число, что и Замедон. Чирик тут же продолжил орать уже на меня. А вот причесанный посмотрел на меня с досадой, что ли? Во всяком случае, веки у него стиснулись гармошкой. Едва заметно, но я уже привык это подмечать. Нет произнес он, заново окидывая меня взглядом, будто оценивая. Но Малутова хотел поговорить с Чириком. Он... Он вдруг запнулся. Замолчал. И в этот раз я совершенно точно увидел, как Вики у него дернулись внутрь, а брови приподнялись. Это означало удивление или... Нет, точно, удивление. Он не будет ждать. Еще одна пауза. Я принесу ему деньги, но Чирик должен сам будет к нему зайти обязательно. Он зайдет, — пообещал я, старательно притворяясь, что не заметил, как Замедон переобулся. Да еще и сделал вид, что это не специально, а как-то само получилось. Что его так удивило? Ладно, потом подумаю. Главное, чтобы они сейчас свалили. Хорошо. Замедон прикрыл глаза на секунду. Ойр. — Сейчас. — Чирик, не ори! — рявкнул я, потому что искатель все не хотел успокаиваться. — Подойди сюда! Быстро! Повернувшись к троице боком, я стянул рюкзак и вытащил монеты. Звон Ойра тут же притянул искателя. м, -м, -м я повторил число, на котором настаивал Замедон. — Бери. — Этот Ралов Таска врет! Он... С тобой все хорошо? Участливо спросил я. Что это ты? <кх> ну вот снова. Совсем раскашлялся человек. Даже и не поймешь почему. Ойр. Смерив меня злобным взглядом, Чирик все же отсчитал нужное количество монет. Собственно, почти все, что были. Осталась всего парочка, светящихся слабее остальных. Вот. Я передал Замедону Ойр. Все. Причёсанный смерил меня еще одним внимательным взглядом, на мгновение задержавшись в районе э, в смысле я человек толерантный, но убежденный баболюб, и неважно, что в том месте, куда он смотрел, под штанами сейчас ничего нет, это временно. Все, резко отвернулся он, уходим, и больше ничего не говоря зашагал куда-то зашагал. Его охрана даже слегка опешила только спустя несколько секунд поторопилась за шефом. «Совсем ты хошак, Марагас!» — пробормотал Чирик расстроенно, наблюдая за удаляющейся троицей. «Антону все равно Ойр отдавать придется. За Мидон хоть и шахта, то а что сказать, придумает. Так Чирика искал, так искал, аж терсы тыркой протер, да не нашел только. И Ойр себе приберет». «А тебе что?» — хмыкнул я. «Мой Ойр». Могу и за медону отдать. За медон мна сказал искатель строго. Всегда мнакой был. Не надо ему ойр отдавать. Никому не надо ойр отдавать. Тогда ойра не будет, а без ойра и баб не будет, а без баб. Чирик задумался на мгновение. Мне даже интересно стало, что там без баб. Плохо без баб Марагас. Умный ты, Чирик! произнес я благодарно. Думал, он догадается, что я издеваюсь, но Искатель вместо чуть приосанился. Посмотрел на меня, будто бы сверху вниз, хотя был почти на голову ниже. «Я не глупый, это верно», — согласился он. «А у тебя, Марагас, видно, что волосы внутри головы сильно растут. Нужно, чтобы кто-то тебе говорил, что делать. Понимаешь, Марагас?» «Понимаю. Идем, а ты говори». Чирик тут же зашагал, куда нужно, при этом объясняя о том, куда следует деньги тратить, когда они появляются, с кем на этот счет лучше всего советоваться и особенно о местах, откуда эти деньги берутся. В частности, откуда я их взял. Ничего особо не отвечая, а только поддакивая не в попад, я корил себя за то, что сразу не заметил в Чирике этой страсти к нравоучению. Он ведь сразу начал командовать еще там, у реки а я его все тычками, вместо того, чтобы вспомнить заветы мистера Карнеги. «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей» была одной из самых первых нехудожественных книг, прочитанных мной. Хотите наладить с человеком диалог? Начните разговор с похвалы. справедливой, насколько это возможно. Изучите человека, оцените его и постарайтесь похвалить за то, чем он сам в себе гордится. Лежит на полке в кабинете какая-нибудь хилая медалька? Обратите на нее внимание, спросите о ней. И не важно, что пришли разговаривать про поставки леса, а не про достижения в любительском спорте. Это обязательно человека к себе расположит. И это даже не манипуляция, потому что выигрывают от этого оба. На самом деле, по жизни я советами из этой книги нередко пользовался. А вот с щириком как-то промахнулся. Неудивительно, учитывая, при каких обстоятельствах я с ним познакомился но все равно мой промах совсем я хашак да закинул я еще одну удочку да моргас чирик шлепнул глазами горячо соглашаясь да в том то и дело ты хашак это верно но хашак это не мнако ну почти не мнако а будешь умных слушать так вообще работает ведь надо же наверняка и язык с ним бы проще было учить Пришлось бы, скорее всего, на побегушках у него побыть, но я и так ящериц на обед ловил и дрова собирал для костра. Почти то же самое, а эффект другой. Пока шли, а Чирик говорил, теплая бандара была в другой части деревни. Я осторожно глазел по сторонам. Первое, что притягивало взгляд, блестевшая на солнце белоснежная башня. Ее было видно в деревне отовсюду. Почти наверняка это был маяк, все же море рядом. Но версию со стоянкой для дирижаблей я пока не откидывал. Сама деревня на деле оказалась не такой уж и маленькой. Сотни на три домов, не считая туалетов с сараями. Сколько это жителей? Тысяча. Может, и поболее. Большинство домов ограничивалось этажом, но встречались и выше. Из крыш таких торчали зеленые кроны. То, что это не горшки с фикусами, я понял, увидев ствол дерева сквозь открытую дверь одного из зданий. Стекла внутри окон везде стояли желтые, в зданиях поопрятнее не только внутри окон, но и на входах. Повсюду без заметного присмотра бродили тупоруки, оставляя за собой весьма качественную шахту. Несколько женщин собирали ее и грузили в телеги. Огородов вокруг здания я не заметил, но вряд ли местные ничего не выращивали. Хотя, пока не увижу, лучше предположений не строить. Всякое бывало. К примеру, Писюн мне могло оторвать не потому, что Владимир в меня гранатой взорвал, а потому что в этом мире у всех нет Писюнов. Закон природы такой. Природа знала, что я в этот мир попаду, и заранее меня с остальными уравняла. Бред? Бред. Но мало ли. Хотя рассвело недавно, люди по улицам уже ходили и не только шахту собирали. К пробитым мертвецами бреши стаскивали материал. Брёвна укладывали тупоруком на плоские спины, животные, будто не замечая веса, утаскивали их к пролому. Оставалось только придерживать с краев. Что интересно, занимались этим, судя по одежде и количеству катастроф на сусках, сами искатели. Я намекнул Чирику, что с таким важным делом, как восстановление барьера без него никак, и он ответил, что всё верно. Эти хашаки без него шахты в терце наложат, но сегодня не его очередь. Он в этом схождении уже свое на деревню отработал. Задав еще пару вопросов, я более-менее разобрался. Искатели состояли в некоем товариществе. Часть времени делали что-то для деревни, зафиксированную и, как я понял, скромную плату, а вторую часть трудились на себя. По теплым бухали, если ойра хватало, либо в поиск ходили, куда их, кстати, могла и деревня направить в рабочие дни. Уже почти дошли до теплой, когда я заметил, что иду без Чирика. Обернулся, а он замер, глаза тоже застыли. О том, что мозг жив, говорила только, что слюна изо рта не капала. «Чирик!» — я подошел к нему. «Вот это баба! Я бы такой...» Повернувшись, куда он смотрит, я был вынужден согласиться. С Москвой тут сложно соревноваться, да и Иркутск — город студенческий. Но даже по высоким отечественным меркам девушка внушала. По правде, я не особо рассмотрел. Тонкую фигурку с белыми волосами закрывали рослыми телами внутренники, включая тех, что подсобили мне с горо. О. Да, особо не рассмотрел, но чувство, что девушка сияет, возникло сразу. Аура красоты, недоступности, магии. Любой молодой парень иногда такое испытывает. Ты смотришь, как она выбирает йогурт в магазине, бежит по кругу на стадионе или даже просто неспешно идет по улице, слегка хмурясь или, наоборот, улыбаясь. Видишь ее стройные ноги, длинные волосы, идеально ровные зубы, глаза. И начинаешь представлять, какой насыщенной и интересной должна быть ее жизнь. Она ходит посидеть на шпагате в студию растяжки, посещает званые ужины, позирует для известных журналов. Ее внимание, не руки и сердце, а лишь брошенного вскользь взгляда, добиваются депутаты и олигархи. Она добра, остроумна и талантлива. И совершенно точно в ее жизни нет места для такого, как ты. Подойти к такой на улице, представиться и сказать комплимент невозможно потому что люди на улице этого не потерпят. Еще на подходе метров за десять до цели на тебя станут бросать подозрительные взгляды. За пять минут начнут откровенно пялиться. За три преградят дорогу. Как ты смеешь! Посмотри на себя и посмотри на неё. Ты недостоин. И даже если ты себя пересилишь и в конце концов подойдешь, на тебя посмотрят таким взглядом что, ей-богу, лучше бы ты в этот день остался дома. Разумеется, она даже не ответит. А прохожие вокруг, благообразные бабушки, хмурый дядька с чемоданом и суровый милиционер, они, они станут смеяться. Громко и весело, показывать пальцем, а придя домой, перескажут домашним, что видели сегодня такую умору, что просто помереть со смеху. Наверное... Наверное, есть в этих ожиданиях какое-то преувеличение. Когда красивая девушка садится рядом с тобой на соседнее место в кино, она не морщится недовольно и не требует от администратора, чтобы ее пересадили, а в зале на всякий случай проветрили после того, как меня уведет охрана. Более того, когда ты успеваешь рассмотреть девушку лучше, магическое сияние вокруг нее немного меркнет. Ты замечаешь изъяны неровно наложенный макияж или щелочку между передними зубами. И тогда девушка становится для тебя чуть более человеком. Да и пусть даже нет никаких изъянов, все равно, чем больше проходит времени, тем проще заставить себя поверить, что не так уж вы и отличаетесь. И, возможно, родились не в разных галактиках, как ты был уверен пять минут назад, а на соседних планетах. Стоя в очереди на почте рядом с одной из таких девушек, как-то раз я даже смог промямлить какую-то хрень, когда мы оба вышли на улицу. По идее, она должна была выхватить из-за пояса заточку и воткнуть ее мне в печень. Но вместо этого сказала только «Ой, спасибо большое, но я замужем». И показала кольцо. «А, понятно. Хорошего дня». «И вам тоже хорошего. Спасибо». Странный был день. Тогда разумом я понял, что девушки, они как бы нормальные. Дело иногда можно иметь. Я даже на свидания стал ходить с теми, которых знал по общим компаниям и вокруг которых не было сияния. Но на улице больше не подходил. Ум будто окончательно отделил одних от других. Тех, что владеют магией, от маглов. Хотя где-то в глубине я продолжал помнить, что магический щит существует у меня в голове. «Да, красивая», — согласился я. Я вспомнил Катю и ее прощальный взгляд в том зале ресторана за секунду до того, как меня укусили. А ведь в ней тоже было что-то такое магическое. Может быть, не слишком много, но сколько-то точно. Тогда все слишком быстро произошло, и я особо не успел восхититься а дальше уже как-то и привык. Пойдем. Сказать по правде, мне даже особо не было интересно, что это за девушка. Раз вокруг нее столько солдат, и она не в наручниках, дочка какого-нибудь местного депутата. Если к девушке, которая по улице идет, еще можно подойти, накрутив себя до состояния легкого помутнения, то к той, которую телохранители окружают, и пытаться смысла нет. Да и не до этого сейчас. Барышни это, конечно, здорово, но когда делами завален, особо про них не вспоминаешь. Я ее здесь не видел, пробормотал Черик, не обратив на меня внимания. Я бы для такой все делал. Женщинам мне нравится, когда для них все делают, хмыкнул я. Сказано было наугад, но искатель вдруг заинтересовался, даже перестал провожать незнакомку взглядом. Телохранители повели ее куда-то в другой конец деревни. «Как это?» «Надо наоборот», — ответил я. «Для нее все все делают, а ты не будешь. Она удивится и влюбится». На Чирика эта нехитрая формула произвела необыкновенный эффект. «Какая там муха! Не самый маленький голубь ему бы в рот залетел, настолько низко опустилась у него челюсть. Мне стоило огромного труда не заржать, Раньше я делил его рассказы о любовных похождениях на три, но теперь понял, что пожадничал. На тридцать три. И тогда, пожалуй, получу какое-то представление. Конечно, это не всегда действует. — Нет, Марагас, — возбудился искатель. — Это оно. Теперь ясно, почему эти раловые... Теперь все ясно. А правила трех согласий ты знаешь? К упавшей челюсти присоединились округлившиеся до размеров небольших спутниковых тарелок глаза. Все отдам тебе, Мрагас. Ойр отдам. Магоэлементы отдам. Вечно служить буду. Да уж неудивительно, что у него долги. Я все расскажу, но нужно, чтобы ты помогал. Попросив Чирика показывать дорогу к теплой бандаре, я спокойно пристроился следом. Искатель тут же вернул себе уверенный вид. Со мной не пропадешь, Марагас, я тебя всему научу. Ты мне только говори, что знаешь, а уж я объясню, что ты знаешь. Уже подходя к теплой, я шевельнул затылком, настроившись на мертвозрение. Ощутил внутри несколько желтых и одну зелено-желтую. Значит, внутри бандар и какие-то люди. Но вроде не искатели, на некоторых чувствовались магоэлементы, но ничего мощного. Почти у самых дверей я быстро окинул взглядом всю деревню, чтобы поискать зомби, но вместо них нашел Джонни. Что? Стой здесь. Всего метров пятьдесят-шестьдесят. Ярко-красная, почти розовая точка с золотыми проблесками где-то в глубине. Окружена желто-красными точками. Двигается от меня, но не очень быстро. Догоню. Обязательно догоню, и одной целой кожаной жопой на этой планете станет меньше. Еще до того, как оббежал последний дом, скрывавший от меня точку, я сообразил, что гоблин наверняка прятался среди внутренников, которые охраняли ту красавицу. Может, может, даже замаскировался под одного из них. Почему нет? Учитывая, что он мог исчезать, и что я его уже видел внутри группы из красно-желтых точек, вполне вероятно. На ходу передумал выпрыгивать из-за угла с криком Попался Варюга. Сообразил, что внутренники могут неправильно на это прореагировать, так что, прижавшись к стене, осторожно выглянул. И где ты? Сложнее всего было настроить мертвозрение так, чтобы видеть одновременно и обычный мир, и магический. У меня ушло несколько секунд, и собака! Я спрятался обратно за угол. Несколько секунд находился в прострации, потом просто зашагал в сторону теплой. Увидев Чирика, какое-то время боролся с искушением все ему рассказать, просто чтобы посмотреть, какое у него будет лицо, сдержался. Расту над собой. На самом деле, если подумать, трюк был вполне в духе гоблина. Зачем притворяться обычным человеком, если можно притвориться прекрасной юной девушкой? и тем самым заставить кого-нибудь спятить. Ярко-красное переливающееся сияние принадлежало именно точке девушки. Мертвозрение однозначно на это указало. Я чувствовал себя глубоко оскорбленным. Желтые точки в теплой оказались работниками, которые приводили помещение в порядок. Бандар ждал в той же комнате, что и раньше, только без сарта. В этот раз под потолком горело на один светильник больше, и я разглядел кровато-шкаф у дальней стены, не такой, как у Чирика, а с полками, закрытыми дверцами и выдвинутой столешницей, рядом с которой стоял стул. Прежде чем здоровяк все загородил, я заметил на столе кружку у литра на полтора и что-то, что выглядело как детская доска для рисования, где можно стирать. У брата в детстве такая была. Рисовать ему не особо нравилось, а вот тянуть за рычажок и слушать инфернальный треск, который при этом получался, — очень. Бесило всех это дико. Конечно, вряд ли бандар сидел тут, развлекаясь с детской раскраской. Увидев индейца, Чирик все-таки сдрейсил и попытался слинять. Но вовремя к нему обратился сам держала. — Чересор, вижу тебя. — Ну, Рала, э, я пришел чирик или Чересор, ладно буду уж как привык называть в общем он тут же присмирел кирилл вижу тебя я пришел в ответ поздоровался я нужно изучать местный этикет чирик будет со мной да я с Марагазом. тут же заморгал соглашаясь искатель бандар перевел на него взгляд потом посмотрел на меня я не марагаз ну ведь а Чирик бросил взгляд в сторону выхода. «Да, он не Марагас». Я вздохнул. Если бы индеец заговорил о чем то что знают все местные, по реакции Чирика я мог бы определять, насколько нормально то, что здоровяк предлагает. К примеру, иностранец в России, если с ним что-то случится, может решить пойти в полицию, чтобы ему там помогли. А русский человек такой ошибки не совершит. «Если с тобой одна беда уже случилась...» Зачем идти туда, где может произойти еще одна? В теории я все продумал, вот только лекарство могло оказаться опаснее болезни. Я обдумал про работу и... Я сделал паузу, надеясь, что Бандар как-то прокомментирует, но он смотрел молча. «У меня есть вопросы». «Так, понятно, на нем самом эта штука не действует. А я надеялся подоить с него сведений, как он вчера с меня». «Ладно». Кто будет показывать дорогу к Хармтуму?» Я. Значит, вы там уже были? На это индеец ответил еще одним молчаливым взглядом. Я задумался: А стоит ли вообще иметь дело с человеком, который не договаривает, у которого явно какие-то свои интересы? А может, так ему и сказать, что я теряю? Голову мне оторвет, разозлившись. Судя по внешнему виду, с обычным человеком и обычной головой у него бы получилось. Нет, не буду откровенничать. И не потому, что испугался. Просто так и веет от него скрытыми мотивами. «Зачем вам к Хамртуму?» Я продолжил безопасным вопросом. «Не мне». Бандар мотнул глазами вправо-влево. «Колдунья в деревне. Она захочет туда попасть». Колдунья. А не про ту ли он красотку, внутри которой гоблин сидит? Или не сидит? Но это явно тот случай, когда малейшее сомнение следует трактовать в пользу плохого варианта. Уточнить бы. Зачем ей туда? — спросил я. Думает, что найдет там мертвеца Кирру. А его там нет? Нет. Там горо О и инуи. И Татира из глубины леса. Я бросил взгляд на Чирика. И, судя по его виду, Татира были не менее неприятной штукой, чем те же Н гор о «Так скажите ей, что его там нет», пожал плечами я. «Как-то мне по барабану было на местных колдуней, особенно тех, которые в комплекте с гоблином. Колдунья не уйдет просто так. Она пойдет к Хамртуму, и никто ее не остановит. И ее убьют, если ей не помочь» если прям убьют, это, наверное, чересчур. Вдруг она к Джонни не имеет отношения. Хотя я тут все равно ни при чем». «То есть ты хочешь, чтобы я пошел туда с вами, чтобы Нгор-О на вас не нападали?» «Да». «Они ведь только на меня не нападают», — напомнил я. «Я не могу управлять ими. Это все равно поможет. Но...» Я даже не сразу смог сформулировать мысль. Он предлагал мне пойти с ними, чтобы я защищал их от Нгор-О, при том, что кроме них там еще куча других опасностей, а я и с особо не помогу. Там наверняка будут не только синие, но и черные. И если от первых я хотя бы загоражу кого-то, то вторых только привлеку зря. Плюс и Нуи, и эти другие штуки, Татира. У меня не хватало слов, чтобы описать степень оптимизма, которая требовалась, чтобы согласиться. Как если бы мне предложили спрыгнуть без парашюта с девятиэтажного дома в двадцатиметровую яму с кольями, между которыми будут ползать разозленные черные мамбы, при этом пообещав, что бензин, которым меня подожгут в момент отталкивания, будет с низким октановым числом. А какая плата? А что тебе нужно? После этих слов Чирик оживился, засимофорил глазами, одновременно что-то бормоча. Видимо, он пытался говорить так, чтобы бандар его не услышал. Но так как здоровяк стоял всего на пару метров дальше, получилось, что и я его не особо понимал. Только слова вылавливал. «Ойр», «все бабы», «снова ойр» и так далее. Соглашаться я, разумеется, не собирался, но почву прощупать не мешало. Что стоило попросить? Наверное, деньги. По крайней мере, с ними я продержусь, пока не выучу нормальный язык и не узнаю побольше о мире. Значит, ойр. Хотя стоп. Авумкару, сказал я. Мне нужно Авумкару. Подумал секунду и добавил. Два Авумкару. Чирик резко замолчал. Я повернулся и увидел, что брови у него почти исчезли в волосах. Причем сначала он смотрел с удивлением на меня, а потом перевел не менее удивленный взгляд на Бандара. Видимо, потому что тот не рассмеялся и не отказал сразу. Хм, неужели переборщил? Я почему-то думал, что это просто редкая штука, а не так, чтобы уникальная. «Ты знаешь, что это?» «Лечилка». «Верно», — ответил Бандар после паузы. «А в Мукару у меня нет» но я знаю того, у кого есть. Я расскажу, как его найти». «Ага. Денег я вам не дам, но я знаю одного парня, который работает в банке. Так себе оплата, если честно». «И все?» — спросил я. «Я дам тебе большую лечилку». «Реганова шахта, соглашайся, марагаз. То есть не марагаз. соглашайся!» «Две больших лечилки» сказал я, не обращая на Чирика внимания. И ойр. Я назвал то же число, которое пришлось отдать за Медону. В этот раз индеец молчал дольше, разглядывая меня немигающим взглядом. Чирик наблюдал за ним, открыв рот. Понятия не имею, разумна ли вообще сумма, которую я попросил, но так даже легче. По крайней мере, я был защищен от уловки. Сколько бы вы хотели получать? на которую попадаются молодые специалисты, устраиваясь в компанию, об уровне зарплат которой они не навели заранее справки. «Хорошо». Ррал, да!» Чирик запрыгал, потрясая в воздухе кулаками. «Да, Марагас, да! Теперь все бабы!» «Я пока не говорю, что согласен», — заметил я. Чирик тут же перестал прыгать и заорал на меня. Пришлось даже на время вернуться к старому способу коммуникации и ткнуть ему в живот. «Я еще подумаю. Когда поход? Сегодня или завтра?» Кажется, Бандара ничуть не обеспокоила, что я оставил себе путь для отступления. «Ну ладно, тогда я пойду». Прикрыв согласно глаза, индеец отошел к шкафу. Нет, кровато-шкафу. Достав что-то с одной из полок, он вернулся на место. «Вот, я скажу, когда сгорит достаточно времени». Он протянул маленький граунд желтого цвета с рисунком уха с одной из сторон. «Телефон? Хорошо». Шевельнув затылком, я хорошенько присмотрелся к кровато-шкафу, но в этот раз мертвозрение спасовало. Либо кроме граунда там больше ничего не лежало, либо маскировка была на уровне. Я ушел. «Вижу».